Глава 5. Мечтать о милых пустеках в селенского происхождения и на верленновских стихах оттачивать произношение. Что случилось? Со стороны кухни раздалось лёгкое шарканье моих домашних тапочек. Мяу. Ответил за меня фамильяр, в секунду принимая вид самого милого чёрного котика на свете. До него у меня уже служили несколько демонов, разные сроки, с разными характерами, разными сложностями в обслуживании и уходе по договору. Но этот оказался лучшим по всем параметрам. Разумеется, он постоянно хотел меня убить. Это вековая мечта или даже, если хотите, смысл существования практически любого демона, рождённого в прахе тьмы. Но покуда я не предоставлял ему этого шанса, он помалкивал на эту тему. И был готов в любую минуту без тени сомнений отдать за меня жизнь. Поэтому первое правило я жмага: если вы выбираете тёмную сторону, то не сомневайтесь, вам будут честно служить, пока вы молоды, здоровы и полны сил. Да и в старости тоже вас будет защищать жизненный опыт и тайные знания, полученные никак не из библиотечных книг. Но Стоит вам хоть раз спутать одну лишь букву в заклинании, не до конца довести магический жест артритическими пальцами, не вовремя зашепелявить, закашляться, словить и коту или прости, господи, почесаться и чихнуть всё. Чтоб ты был здоров, вам ответят уже в пекле. Я запер дверь, деактивировал кельтский амулет и обернулся с самой нежной улыбкой. Нонна Вы буквально излучаете чистоту и рождены для просветления этого мира. Вы имеете в виду, что я несу слово Иеговы? Нет. Любые слова лишние, когда смотришь вам в глаза. Это богохульство, неуверенно прошептала она и поплыла. Женщинам и порой так легко: покажи и красивый профиль, добавь нотку грусти в голос, тени глазные, выдыхай томно, не сутулься. Во время выдёргивая волоски из носа и ушей, остальное она придумывает себе сама. Романтизм у нашей профессии занимает далеко не последнее место, и уж поверьте, практически всегда себя оправдывает. Но вы говорили про кухню? Да? На мгновение задумался я, не выходя из образа. Кухня это слишком банально. Вы достойны лучшего. Поедемте в ресторан. о крайне деликатно и как можно более ненавязчиво подцепил девушку под локоток, разворачивая в сторону спальни. Не поймите меня неправильно, но шкаф с одеждой находится именно там. Никаких намёков на интим мне в тот момент и не пощекоталось. Прошу вас, выбирайте. Здесь есть все размеры, практически всех моделей, фасонов, стилей и эпох. Я распахнул раздвижные зеркальные дверцы. Внутренность шкафа уходила в глубину приблизительно на 50 м. Не спрашивайте, как я это делаю. Жильё квартиры дома пещеры магов часто располагается в нескольких пространствах одновременно. Это достаточно удобно, особенно когда приходят счета за свет, воду и общий метраж квартиры. Вот уж кто истинное зло нашего времени, безжалостный, вечный, всепожирающий городской дракон-вымогатель. Женское отделение платье, джинсы, брюки, костюмы, футболки, блузки, обувь, нижнее белье. Верхняя одежда предоставляется по сезону. Насчёт всех стилей и эпох, я, пожалуй, что несколько преувеличил. Актуальным было ли что, что в моде сейчас на данном конкретном отрезке времени? За поддержанием тенденций следит всё тот же фамильяр, заботливый демон-хранитель нашего дома. Остальное хорошие копии исторических костюмов. предоставляется за отдельную плату. Я не столь богат, чтобы держать в шкафу коллекцию пыльных оригиналов. Но моя гостья и так впала в восторженное оцепенение. Откуда у вас столько? О, Боже! Нонна буквально с головой нырнула в шкаф. Чувствуете там себя как дома? Вежливо попросил я, строя собственные коварные планы. Как только она углубилась внутрь, дверца быстренько прикрылась. Не так, чтобы девушка задохнулась, но достаточно, чтобы она кое-чего не слышала. Фамильяр, за мной. Мы в шесть конечностей или две ноги плюс четыре лапы бросились в ванную комнату. Прежняя одежда Нонны, аккуратно сложенная, лежала на корзине для грязной одежды, рядом с мокрыми полотенцами. Меня же интересовало белье. И нет, не потому что я извращенец и собирался его нюхать. С такими вопросами проще обратиться к тому же Гэндальфу Серому. Он у нас в этом смысле крутой специалист. А мне было важно понять, почему оно не такое, как у всех. «Бесшовное», — бормотал я, рассматривая трусы и лифчик. «Такое бывает, но, во-первых, это слишком дорого для девицы из Воронежа, нанято из-за дарма сектантами из Питера. Чугунный мост через мойку построить дешевле. А во-вторых, что это за ткань? Ни шелк, ни вискоза, ни хлопок, ни синтетика, ни лен, ни атлас. Хозяин глупый, знать не знает, что этой ткани не бывает. — Ты мне еще лезь под руку с комментариями, — огрызнулся я, хотя кот был по-любому прав. Мне ни разу и нигде не доводилось видеть подобной ткани. Возможно, поэтому Толкиен ут и призрак и назвал бельё из неё достойным эльфийской королевы. Что ж, с тобой не так, Нонна Бернер. Возвращаемся. Ваша французская Адетта, ещё увереннее Адетта. С какого перепугу немка стала француженкой? Ах, это всё неважно. А натем голые и мысли влажные. Сбой ритма автоматически отметил я. Любой житель Санкт-Петербурга по самому праву рождения в этом городе уже обречён разбираться в хорошей или плохой поэзии. С этой мыслью я неожиданно для самого себя поднёс ливчик к носу. Пусть от Кореи и до Польши котик прозвенел мне трусы девушки. Одним маньяком станет больше. Нюхни, хозяин, что стесняться. Не стоит навязны бояться. Я даже головы не повернул, чтобы послать его до Китая раком. Лифчик Нонны излучал тончайший аромат, удивительную смесь сирени, хвои и какой-то высокогорной свежести. Когда она пришла, на её платье были пятна пота. Но как же, почему? Ведь невозможно же, чтоб солёный едкий пот не оставил ни единого следа. Демон уже практически вложил трусы в мою протянутую руку, когда чуть слышно скрипнула дверь моей спальни. Она выходит. Мы экстренно вернули всё на место, как будто бы и не трогали. Что ж, не судьба мне стать извращенцем, по крайней мере, не сегодня, как-нибудь в другой раз. Когда девушка вышла нам навстречу, мы оба, прислонившись к стене у входа в ванную, задумчиво насвистывали, рассеянно глядя в потолок. Нонна почему-то выбрала голубое атласное платье конца XIX века, в талию, с широким подолом и весьма скромным декольте. Это было неожиданно и впечатляюще. В самой прекрасной служительнице одной из запрещённых сект, резко осипшим голосом признал я. Уверен, что если бы ваши свидетели ходили по квартирам в таком виде, то их миссионерская деятельность Воз имела бы больший успех. «Честно?» «Спасибо». Искренне улыбнулась она, зареваясь краской, но совершенно забыв, что последователям Иеговы не к лицу принимать комплименты. Мой седобородый друг-призрак был прав. Она не настоящая сектантка. Ей промыли мозг в спешке, под гипнозом, и девочка мало что восприняла всем сердцем. Поэтому после того, как она провела всего несколько часов в компании вменяемого яжмага в нормальных человеческих условиях, вся обсевдорелигиозная хрень начинала быстренько выветриваться из её милой головки, как вчерашняя шелуха от подсолнечных семечек. Но самое удивительное, что это настроение вдруг стало передаваться и мне. Куда мы пойдём? Куда захотите? Но я бы с ударение предложил столик в уютной бельгийской брассерии. с золотым гримбергеном, картошкой фри и копчеными колбасками. «Я не знаю. Наверное, мне будет неудобно в таком виде?» «Ни слова больше. Через пять минут и я буду в подобающем стиле». Серьезный плюс интеллектуального Санкт-Петербурга в том, что вы можете выйти из дома на улицу хоть в раздельном купальнике на Рождество или в деревенском тулупе летом. Никто даже не почешется, либо каждый имеет право ходить в чём угодно. Не голый и ура. А уж тем более, если вы одеты в исторический костюм российских реалий соответствующей эпохи, то возможно, нарвётесь на аплодисменты и предложения выпить. Посему ровно через обещанный отрезок времени я встал перед нашей гостьей в полном офицерском мундире крымского татарина из императорского конвоя. Ну, только что без кривой тредской сабли и кинжала. А в остальном всё соответствует Черный суконный мундир казачьего образца с воротником-стойкой, весь отделанный серебряным голуном. Длинные шаровары под черные ботинки, газыри в красном шитье, на голове красная же татарская шапка с серебряным околышем, носимая чуть на бекрень. Я заказывал этот костюм в память о прапрапрадедушке у весьма дорогого частного портного, специализирующегося на исторической реконструкции в известном магазине «Лейпштандарт» в Москве. По соотношению цены к качеству лучше не найти. Надевал я его от силы раза 3. Последний раз, кажется, именно на ту встречу с белой невесточкой в Петропавловских подвалах. Не специально, но кажется, вот тогда она на меня и запала. Хотя не факт. Мы ведь оба были под древней магией ирландской воды жизни, а ей никто не может противиться долго и всерьёз. Нонна тоже выглядела по-хорошему обалдевшей. Вы «Такой красивый!» Вы мне льстите. Но многие историки моды считают, что любой военный мундир делает мужчину привлекательней. За исключением греческого, конечно. Знаете, у них такие смешные и плессированные юбки, белые колготки и тапочки с помпонами, что любой противник рискует умереть от хохота при одном виде военной элиты современной Эллады. Правда? По ее круглым счастливым глазам без единой задней мысли было понятно, Что шутку про греков она не поняла, но оценила саму попытку пошутить. Считается, что женщины любят мужчин с чувством юмора. Не знаю, сколько в этом утверждении правды, и кто проводил статистический опрос, но мой личный опыт говорит скорее об обратном. Девушки легко ведутся на компании с весёлыми мальчиками, но по откровениям наших стендаперов в СТНТ в женской любви они не купаются. Отнюдь. скорее огребают комплексов с совковой лопатой после каждого выступления. «Ой, так вы же тот самый юморист! А скажите что-нибудь смешное!» «Им пофиг, о чем у вас голова болит, что вы с другом поругались, у вас с женой проблемы из-за постоянных разъездов, зарплата нерегулярная, дети без отцовского глаза залипли в гаджеты, вы открыто посещаете психолога, тайно лечитесь от алкоголизма и бегаете в туалет по три раза за ночь. Всем все пофиг!» А скажите что-нибудь смешное. Оставалось ссунуть в карман пару банковских карт и надежный Ленова пятилетнего выпуска. Не знаю, как другие яжмаги, но лично я не слишком доверяю навороченным смартфонам. Они вечно требуют скачивания новых приложений, уточнения геолокации и слишком легко подключаются для слежки за вами же. Мне сотовый нужен исключительно для звонков. В социальные сети меня вводят планшет с минимумом искушений и максимумом пользы для работы. В этом контексте чем проще, тем лучше. В общем, я отдал необходимое указание фамильяру, что со стороны выглядело будто бы инфантильный маменькин сынок за чем-то сюсюкает с умным котиком, который разве что не вертит пальцем у виска, а так на морде всё написано прямым текстом, крупным готическим шрифтом. Ну я ему это припомню. Прошу вас. Я галантно открыл дверь. Уверен, нам никто не помешает. Ещё никогда мои предсказания не были столь гарантированно неточными. Мы вышли в свет практически идеальной парой. Погода благоприятствовала, солнышко светило умеренно, облачка со стороны Финляндии неслись исключительно в виде белых, непорочных барашков. Лёгкий ветерок славливо заигрывал с длинным подолом нонны, не рискуя поднимать его выше колен, одновременно даря свежесть и улыбку. Короче, насколько вы поняли, всё способствовало романтической прогулке по Банковой, на Дворцовую площадь и далее. Мы шли вдвоём, я и она. Словно дама и кавалер середины позапрошлого века, неизвестно каким чудом перенесённые во времени, нам кивали, улыбались, щёлкали издалека на фотокамеры, но подходить ближе для памятного селфи в обнимку я не позволял никому. Причин несколько, думаю, вы поймёте. Ежмаг не является общедоступной собственностью. Кому нужны мои услуги, платите. Девушка, находящаяся рядом с ежмагом, автоматически переходит под его защиту. И лапать её за талию категорически не рекомендуется. Любые попытки нарушить эти достаточно простые правила незамедлительно караются на месте. Приведу пример. Года, это 3-4 назад, город Питер накрыла странная волна подросткового терроризма. Неподсудные детишки 13-14 лет, юнцы и юницы, толпой бросались на случайных прохожих, избивая их со всех сторон цепями, кастетами и стальными прутьями арматуры. Отдельный уродиц снимал всё это на видео, выкладывая на YouTube в поисках лайков и хайпа. Полиция разводила руками. В массе это были дети богатеньких питерских семей, депутатов и чиновников. Проблема решилась сама собой. Стоило им вдруг напороться на Яжмага. Да, они его избили. Но он сумел послать вслед юным мерзавцам, оборзевшим от безнаказанности, весьма серьёзное проклятие. Отныне, стоило им хотя бы подумать о том, чтобы ударить человека, у подонка случался приступ инуреза. Они позорнейшим образом обоссывались на каждом задании, включая и тех, кто это снимал. Меньше, чем через полгода безуспешных походов к российским, германским и израильским врачам до мальчиков и девочек дошло: пока ты не угрожаешь кому-то, твои штанишки сухие. Беспрецедентные избиения прохожих в нашей культурной столице пошли на спад. Жаль, что в этом воспитательном процессе участвовал не я. Нам нельзя приписывать себе чужую славу, но тот неизвестный яжмак действительно был профи и знал своё дело. Ну и, честно говоря, Нонна тоже вносила свой вклад полной ложкой. Искренне интересуюсь у всех, кто подходил ближе, чем надо. А вы верите в Бога? Хотите об этом поговорить? Всего две фразы, но как же действенно они отбивают любое желание к общению. Надо будет запомнить на будущее и пользоваться, как припрёт. Дойти до броссерии с бельгийским пивом нам не удалось. Дорогу перед выходом на мост неожиданно перекрыла чёрная карета. Запряжённая двумя роскошными вороными фризскими жеребцами. На чёрных козлах сидел очень бледный старик в таком же чёрном плаще с капюшоном. Беззвучно отворилась дверца. Я вздохнул. Ибо от предложений такого рода отказываться не принято. Вы не против прокатиться? Я подал руку, помогая девушке сесть на мягкие бархатные сиденья внутри, и сам расположился напротив. Дверца закрылась также беззвучно и без чьего-либо участия. Кони взяли ровно, без пануканий или щелкня якнута, постепенно увеличивая скорость шага. У нас в Санкт-Петербурге есть несколько оляписто раскрашенных, позолоченных прогулочных карет, зазывающих пары доверчивых туристов. Красиво прокатиться вдоль несущей своей волны серо-голубой Невы, под звонкий стук подков по брусчатке и запах конского пота. чувствуя себя как минимум барином с певичкой или даже самим государьем императором с новой фавориткой из балетного училища, стоит не самых больших денег. В конце концов, один раз живём. Люди ездят, им нравится. Но вот эта чёрная карета уникальна в своём роде. Обычные люди практически лишены шансов встретить её на своём пути. В магической среде колдунов или ведьм также не принято распространяться на эту тему. Более того, считается дурным тоном громко рассказывать в компании, где ты видел чёрную карету, куда она направлялась, какой силуэт угадывался сквозь тонкие шёлковые занавески на дверцах. Хуже разве что трепаться об этом с журналистами. Даже если ты делаешь это в шутку и по приколу, последствия не заставят себя ждать. И мало не покажется ни тебе, ни тем, кому ты разболтал. Подобный хайп может оказаться последним Этот экипаж принадлежит хранителям. Кто они? Ох. А ведь и не скажешь в двух словах, хотя прямого запрета на эту информацию нет. Назовем их некой закрытой кастой безымянных лиц, строго следящих за соблюдением определенной гармонии и порядка в нашем городе, ограничивая магический беспредел. Собственно, как и в других городах нашей или не нашей страны, где они могут просто называться иным именем. Кто-то считает их потомками древних славянских жрецов, кто-то последователями учения чёрного колдуна Якова Брюса. Кто-то наоборот, жёсткими адептами науки и новейших технологий, отдающих мистике лишь дань уважения, не более. Хочешь знать правду? Спроси у гранитного сфинкса. Но вряд ли он ответит, он молчалив по натуре. Нонна Бернер из города Воронеж с улицы Рязукова. Ох, ты ж чёткий сотона. Какой-то погаловый комик на букву Г создавал ей легенду. Во все глаза смотрела по сторонам, как человек, впервые попавший в стольный Питер. И хоть я здесь родился, но город всегда готов поменять местами дома, неожиданно изменить перекрёсток, убрать памятник, разбить сквер, произвольно раскидать маршруты общественного транспорта и остановок, так что всегда показывает себя с неожиданной стороны. Всё новое и всё старое, всё родное и чуждое, всё будничное и чудесное, а именно поэтому всегда интересное. Могучие чёрные фризы с роскошными волнистыми гривами до колен и хвостами почти до мостовой несли нас с хорошей скоростью, не останавливаясь на светофорах, никому не уступая дороги, но тем не менее ни разу не создавая аварийной ситуации. Я не слышал ни окрика возницы, ни щёлканья кнута. Кони и бестово отлично знали дорогу. Ярослав А куда вы меня везёте? Хороший вопрос, задумчиво прокашлялся я. Куда я сам с вами еду, ещё не знаю. Это сюрприз для меня? Скорее для нас обоих. Но не бойтесь, ничего плохого с нами не случится. Конечно, ведь мы под защитой Иеговы и его свидетелей, убеждённо откликнулась она, кивая. Добрые братья и сёстры присмотрят за нами. Я не разделял её аспектов веры, но отметил, что девушка искренне считает егавистов могущественнейшей сектой, способной следить за каждым своим адептом. Не берусь судить, но если подумать, наше государство кого попало не запрещает, а террору подвергает лишь то, в чём оно чувствует реальную угрозу. То есть к тому, во что вляпалась милая гражданка Бернер, стоит относиться серьёзно. Карета плавно замедлила ход. Размытые здания с дверным оконцем приобрели строгую чёткость. Кони встали едва ли не одномоментно, ноздря в ноздрю, согласно прищёлкнув подковами, словно два танцора фламенко. Похоже на то, что мы приехали. Я знал это место, но лучше б мне и не знать его. Васильевский остров, промышленный район, заброшенный особняк братьев Брусницыных XIX века. Можно выходить. «Ой, какой красивый дом!» На выдохе пропела Нонна, легко спрыгнув на черную булыжную мостовую. «Только очень старый и закрытый. Здесь ведь никто не живет?» «И да, и нет. Здание почти аварийное. Реставрации тут занимаются эпизодически. Но зато сюда водят частные экскурсии». «Как мило! Расскажите, я обожаю сказки!» «Да, я уже понял». К счастью, она не заметила сарказма. «Я не заметила сарказма». И первый решительно шагнул к большим облупившимся дубовым дверям. Они были не то что заперты, а даже заколочены для надёжности досками крест-накрест. Нужно использовать чёрный ход с задней стороны. Я поспешно закусил нижнюю губу, поскольку двери дома Брусницевых вдруг распахнулись внутрь, а между досками оставалось достаточно пространства, чтобы наклониться и войти. Ну, если уж это не официальное приглашение, тогда я не знаю что. Хорошо, как скажете. Мы пролезли в дом. Двери со скрипом закрылись за нашими спинами. Внутри царил мягкий, едва ли не интимный полумрак, создающий атмосферу лёгкого романтизма и мистического трепета. Цепочка недавних следов на пыльном паркетном полу явно указывала дорогу. Кажется, я догадался, чего от нас хотят. И хотя оно мне не нравилось, никому не стоило нарушать правила игры. ни в этом случае и не в этом здании Позвольте мне на время побыть вашим экскурсоводом Мне оставалось заручиться счастливым кивком Нонны и, предав голосу почти научную солидность, продолжить Итак, данное место довольно-таки известно в истории дореволюционного Санкт-Петербурга, но известность эта весьма сомнительная. Особняк был построен в XIX веке промышленниками и фабрикантами братьями Брусницкими. очень и очень состоятельными людьми. Так что внутри он гораздо красивее, чем снаружи. Нон навертила головой во все стороны, но слушала внимательно, не отвлекаясь. Братья могли позволить себе многое, привозя из разных мест мебель, люстры, статуи и картины. До сих пор в доме сохранилась оригинальная лепнина, специфический дизайн в виде бараньих рогов, дорогой паркет и настенные росписи. Но самое странное его сокровище это большое зеркало, купленное в Румынии. По легенде, оно принадлежало древнему княжескому роду Боссарабов, и якобы в него смотрелся сам господарь Владислав Дракула до того, как перестал отражаться в зеркалах. Ой. Зачем вы так громко? А вы побледнели. Не будь. Это лишь старые мифы. Я ничего не боюсь. «Ибо Господь пастырь мой, берегущий пастбища свои обширные и стада тучные, не оставит меня в заботе и не покинет...» «Мне продолжать?» «Да. Простите, конечно. Вы так интересно рассказываете?» Как только это зеркало было повешено в гостиной, то в скорости весь дом оказался объят страхом. Слуги шепотом говорили, что каждый хоть раз посмотревший в древнее стекло становился проклят. Через какое-то время люди действительно умирали, при подозрительных обстоятельствах одного даже случайно брошенного взгляда на румынское зеркало было довольно для того, чтобы человек начинал испытывать страшные головные боли. Две служанки просто исчезли. Я добавил драматизма в голос. Девушка побледнела ещё сильнее, её пальцы сжали мою руку, но она жадно требовала продолжения. Однако чёрный рок не миновал и хозяев. Сестра Брусницыных закончила свои дни в сумасшедшем доме, а маленькая дочь одного из братьев скончалась от неизвестной болезни. Продолжал нагнетать я, в целом немного утрируя, но не слишком уж отступая от фактов. В революцию особняк достался восставшему народу, в нём расположился комитет управления кожевенного завода. Однако и тут зеркало сыграло свою страшную роль. Таинственным образом пропал новый директор завода. а за ним исчезли еще четверо рабочих. Считается, что именно они переносили зеркало Дракулы в кабинет нового начальства. «Да вы что? И сейчас это зеркало висит где-то здесь?» Казалось, Нон но на сию же минуту начнет подпрыгивать и крутиться на одной ножке. Но у меня было совсем не радужное настроение. Оно здесь. И более того, мы стоим перед ним. Я развернул её за плечи в нужную сторону.